Видимо, этот парень — почитатель голливудских мелодрам. И ему без проблем удалось заманить ее в воду в костюме Евы. Если верить Апману, она желала его не менее страстно, чем он ее, — добавил Ханкин. Они плескались в ванне, пока не сморщились от воды, как чернослив, и тогда уже переползли в спальню. Но там, — заключил Ханкин, — ракета дала сбой. А в ночь убийства? Вы имеете в виду, где он был? Дальнейший рассказ Ханкина звучал не менее обстоятельно. Во вторник заланчем ланчем Апман выдержал очередную атаку своей давней подружки по поводу законного сожительства. Не желая подвергаться еще и вечером риску телефонного разговора с ней, он не пошел домой после работы, а поехал проветриться. Он добрался аж до Манчестерского аэропорта, где снял номер в отеле и пригласил к себе местную массажистку для снятия напряжения. Он даже помахал перед моим носом квитанциями, сказал Ханкин. Похоже, сохранил их, чтобы списать по статье деловых расходов. Вы проверили его слова? Обязательно проверю, пообещал Ханкин. Но ну, а как ваши успехи? Линли подумал, что настал момент надеть бархатные перчатки. До сих пор у Ханкина вроде бы не сложилось окончательного сценария этого преступления. И тем не менее то, что собирался предложить Линли... Противоречило основной гипотезе местного инспектора, поэтому он хотел изложить свою точку зрения таким образом, чтобы коллега сам признал логику его рассуждений. Для начала Линли сообщил, что не нашел пейджер, но зато тщательно осмотрел место преступления, а главное, более полно представил обстоятельства смерти двух этих человек. итак у него возникло еще несколько версий, случившегося вдобавок к той, над которой они работали, И есть ли у Ханкина желание выслушать их. Подавшись вперед, инспектор затушил окурок. К счастью, он не потянулся тут же за очередной сигаретой. Пристально глядя на х... Линли, он провел языком по зубам. Потом сказал «Выкладывайте». И вновь откинулся на спинку стула, словно рассчитывая на длинный монолог. «По-моему, нам надо искать одного убийцу», — сказал Линли. «Не было никаких сообщников. И не было никаких телефонных звонков для вызова подкрепления». «Когда наш преступник или преступница? Неужели вы отбросили такую возможность?» «Или преступница?» — согласился Линли. И, воспользовавшись случаем, сообщил Хамкину о встрече с Самантой Маккаллин в Колдермур. Его собеседник сказал, «На мой взгляд, это возвращает ее в круг подозреваемых. Она никогда и не покидала его. Ладно, но дальше». Так вот, по-моему, убийце не потребовалось подкрепление, когда он обнаружил две жертвы вместо одной. Ханкин сложил на животе руки. Продолжайте. Линли положил на стол один из снимков Терри Коула. Обожженные лицо и отсутствие следов борьбы на теле, по мнению Линли, свидетельствовали о том, что Коула не держали в костре насильно. Скорее, он упал туда сам. Степень ожога показывает, что контакт с огнем был достаточно длительным. На голове Коула нет никаких повреждений, заставляющих думать, что его оглушили чем-то вроде дубинки и бросили в костер. Судя по всему, он просто находился возле костра, когда его ранили или вывели из строя каким-то другим образом. «Убийца в одиночку следит за девушкой», — начал Линли. «А придя к месту ее стоянки, он...» «Или она?» — вставил Ханкин. «Да». или она. Когда он или она приходит к той поляне, то обнаруживают, что Николь не одна. Значит, придется ликвидировать еще и Коула. Во-первых, потому что он способен встать на защиту девушки, а во-вторых, потому что он становится потенциальным свидетелем. Но убийца стоит перед дилеммой. Должен ли он или она, да-да, я учитываю это, Питер, сначала убить Коула, рискуя потерять николь который может успеть за это время сбежать или он должен убить николя рискуя пустить колы